«Сейчас женщина в фиолетовой юбке погружена в беспокойство. Она постоянно страдает в одиночестве. Она не может ни с кем посоветоваться. Ей просто не с кем поговорить о своих проблемах. У женщины в фиолетовой юбке все еще нет друзей». Похоже, свои отношения с шефом она решила сохранить в тайне. Даже когда ее полушутливо об этом спрашивают — Она сердито отнекивается. Да говорю уже, не встречаемся мы. Вот у нее точно такое же лицо. Интересно, она правда думает, что мы ничего не замечаем? Гадость какая! Она, кстати, во время уборки запирает дверь изнутри. Жуть. Кто ее знает, что она там за запертой дверью делает? А вдруг там шеф прячется? Как только женщина в фиолетовой юбке заходит в лифт, все сразу замолкают но тут же возобновляют разговор, стоит ей только выйти из кабины. Ну и вонь, воняет гнилыми бананами. А ты ее ногти видела? Красные, как кровь. Кстати, а ты знаешь, что ее менеджер лично отчитал? Сказал, мол, еще раз нарушишь правила — уволю. О, да скорее бы ее выкинули уже. Вот ты знаешь, сколько она в час получает? Сколько? Полторы тысячи йен. Целых полторы тысячи. Слухи разносились все сильнее. Похоже, эти слухи с каждым разом все больше сплачивали сотрудников отеля. И вот когда все чаще стали говорить, что нельзя просто так оставить любимицу шефа, и что если ее не уволят, то надо всем вместе обратиться напрямую в головной офис, случился один инцидент. Кто-то сообщил, что среди товаров на некоем школьном базаре появились вещи, взятые, по всей видимости, из нашего отеля — Сообщение было анонимным. Сотрудник отеля тут же помчался на упомянутый базар и действительно опознал в некоторых товарах пропавшие из номеров вещи. Там были 10 банных полотенец, 10 полотенец для рук, 5 ковриков для ванной. По количеству вещей было ровно столько, сколько пропало в прошлом месяце. Вещи продавали ученики этой самой начальной школы. Все они в один голос говорили, что их только попросили присмотреть за товаром. Мол, какая-то женщина пообещала дать за это денег...